17. Майк Бэлрадт что придумал хоть какой-то план, только осуществить его оказалось неожиданно трудно. Всю неделю он караулил миссис Стербридж, но увидеть её удавалось только мельком. Когда она была дома, то сидела у себя в комнате или в библиотеке, закрыв двери, велев ни в коем случае её не беспокоить. Если она была в саду, и Майк выходил из дома, а она сейчас же возвращалась в дом, спускалась только после того, как Майка и Фрэнки вечером уходили к себе. Когда он спрашивал миссис Поттер, где она, так очала головой и всякий раз отвечала, опять с юристами встречается. В субботнее утро Майк совсем извёлся. Было уже середина июля. Слишком быстро проходит лето. Скоро времени совсем не останется. Не задолго до того, как пришёл мистер Говард ввести их в парк, Майк решился. Сделал глубокий вдох и постучался в дверь библиотеки. "Войдите?" Майк вошёл, а она сидела за столом со второчкой в руке. "Да. Мам, я я..." Майк задохнулся. Он потрогал нагрудный карман, где лежала гармоника, и как будто стало немножко легче. Что такое, Майкл? Я очень занята. Скоро мне нужно будет уехать по делу, а я ещё должна успеть. Майк уставился в пол, грудь сдавило словно железным обручем, слова в голове смешались в кашу. Я знаю, почему нас к вам привезли, кое-как выговорил он. Мистер Говард рассказал про завещание вашего папы, И что вам пришлось нас взять к себе? И про вашего сына. Вы, наверное, поэтому и хотели мальчиков. Она нахмурилась, положила вторучку. Мистер Уговард, не следовало это обсуждать. Я с ним поговорю. Он не виноват. Я его прямо в лоб спросил, зачем мы здесь. Я знал, что тут что-то не то. По вам же видно, что мы вам не нужны. Тан глубоко вздохнул. Я хочу знать то, что про вас говорят миссис Поттер и мистер Говард, правда? Она изогнула бровь. И что же они говорят? Миссис Поттер сказала, что в глубине души вы добрая, при том, что на вас столько всего свалилось. Наверное, это значит, что на вас свалилось очень много грусти, и вашему сердцу трудно выбраться из-под этой тяжести. Когда я грустил, потому что мама умерла, бабушка говорила: Горе тяжелее всего нищтиво одиночку, так что я понимаю. Она стояла к нему в профиль, хмурилась, глядя в сад. Уже сердится. Память о словах мышонка заставила его продолжить. Попроси вежливо, почти всегда получишь то, чего хочешь. А мистер Говард сказал, что вы любящая мать, и когда вы были со своим сыном, счастье переваливалось через край. Он ещё сказал, что вы талантливый и удивительный. Так вот, если это всё правда, я хотел спросить. Может вы согласитесь оставить у себя Фрэнки? Понимаете, если вы нас отправите опять к бишпупу, Фрэнки переведут в государственный приют, а там его диная кроса не выживет. Я даже думать не могу, что с ним там будет. Он маленький совсем. Ему нужно, чтобы кто-нибудь о нём заботился. Мне это повезло, я маму помню. Майк прикусил щёку изнутри, чтобы не заплакать, а Фрэнки не помнит. Он сделал ещё один глубокий вдох, но голос всё равно сорвался. Бабушка, а она нам была почти как мама, но теперь её тоже нет. А Фрэнки нужна мама. Я видел, как как он на вас смотрит. Всё надеется, что вы его заметите. Поэтому и картинки для вас рисует и цветы оставляет у вашей двери. И каждый вечер меня спрашивают: "Может, завтра вы захотите с ним побыть?" Она медленно повернулась к нему лицом, качая головой. Мой экзотерипцы высказать всё, что вертелось в голове. Честное слово, он не будет стараться занять место вашего сына. Ему не обязательно звать вас мамой. Может, вы ему будете вроде как тётя. У нас никогда не было тёти. Майк сам не знал, откуда слова взялись. Мистер Говард объяснил: "Вам необходимо усыновить только одного ребёнка". Я много думал. Я могу идти попробовать поступить в оркестр Хокс и волшебные гармоники. Там, если ты бездомный, тебя могут устроить в семью. Мистер Поттер говорит: "Я хорошо играю, может, меня и примут. Тогда я буду жить во временной семье, а когда вырасту, пойду в армию. Вам не надо обо мне беспокоиться. Вы бы только заботились о фрэнке. Наяна прошептала: "А ты сам этого хочешь, Майкл? Если фрэнк из-за этого можно будет остаться, тогда да, хочу. А если не поступлю в оркестр, отправьте меня назад к бишпу, только разрешите иногда навещать Фрэнка. Мне обязательно нужно хоть изредка с ним видеться. И ему со мной тоже". Майк провёл рукой по глазам. Если он будет жить у вас, пусть я буду опять у бишапа или работать где-нибудь на ферме или в оркестре. Главное, мне будет спокойно, потому что он пристроен и никто его не обижает. Миссис Тербридж прижала карту в ладони. Её тошнит от этих услов. Но Майк уже не мог остановиться. Фрэнки очень привязался к мистеру и миссис Поттер. А мистер Говард ему прямо как отец. А у Фрэнки никогда отца не было. Ну, то есть это, если мистер Говард не переедет в Сан-Франциско, а он не хочет уезжать. Если вы только скажете слово, он здесь останется навсегда. Он он вас любит. У неё в глазах блестели слёзы. Тут раздался звонок у двери. "Это мистер Говард приехал с нами погулять в парке", сказал Майк. Анна кивнула и прошептала: "Тогда иди". Мам, ему здесь было бы хорошо, как нигде. Здесь всякому было бы хорошо. Бабушка говорила: "Красивый дом ничего не значит, лишь бы у хозяев этого дома душа была такая же красивая". Так если это всё правда, что вы добрые и удивительные, можно Фрэнки с вами останется. Она отвернулась, как, ну, застыла, словно статуя. На Майк Еду сбоку, что по щеке у неё катятся слёзы. Знать бы ещё что не означает.